«Она спит», — объяснил отец, когда сверток зашевелился. «Я взял ее сюда на весь день, потому что не знал, что еще делать. Это был долгий день, и ее сморило. Так что я просто уложил ее там, пока заканчивал дела на лодке». «Алиса!» — крикнула я снова, пытаясь вырваться от Брайана, продолжавшего цепко сжимать мою руку. Я повернулась сказать ему, чтобы отвалил от меня. Однако заметила, как свирепо смотрит он на моего отца. Брайан даже не взглянул в сторону нашей дочери. «Мамочка — Мамочка! Раздался голосок позади меня. И когда я обернулась обратно, Алиса уже вскочила на ноги и выпрямилась. — Алиса! — Алиса! «Маленькая моя!» Я протянула к ней руку так далеко, насколько могла, но Брайан снова оттащил меня, вылезая вперед между мной и отцом. «Между мной и моей девочкой, теперь осторожно пробиравшаяся к нам по камням!» «Пусти меня к ней!» — закричала я. Однако Брайан не сдвинулся с места. Я смотрела, как она ищет, куда поставить ноги в ярко-розовых сапожках в Веллингтонах, которых я никогда раньше не видела. Отчаянно стремясь прикоснуться к ней и поддержать ее, я попыталась вырваться от Брайана, но потеряла равновесие и споткнулась. «Мамочка!» — позвала она снова. В ее голосе п о д н и м а л а с ь паника. — Я в порядке, — откликнулась я. — С мамочкой все нормально. Так и было, но жгучая боль снова пронзила мое запястье. Мне хотелось поскорее обнять ее и сказать, что никогда не оставлю ее снова. Но я также знала, что Брайан не позволит мне добраться до нее прямо сейчас и придется действовать осторожно. У него имелось... Слишком много козырей на руках, а я, несомненно, потеряла все свои. Отец нервно переводил взгляд с меня на Брайана и обратно, неподвижно застыв на месте. Брайан начал подступать к нему и по-прежнему не смотрел на Алису. «Папа, уходи!» — произнесла я. Но отец не двигался. Он просидел здесь всю ночь. Повторил он. Просто таращился на нас. Он втянул воздух и задержал в груди. «Пожалуйста», — призывала я, — «просто уйди!» Он никогда не смог бы победить в любой схватке с Брайаном, продолжавшим холодно смотреть на отца. Когда папа, наконец, шагнул назад... то сказал мне, «Я говорил тебе, как решил. м о ё единственное условие. Ты помнишь его? Не так ли?» Я кивнула, молясь, чтобы он ушел. Однако в этот момент он оступился на камнях, и передо мной мелькнуло лицо хрупкого старого человека, к о т о р ы м он стал с тех пор как я в последний раз видела его в детстве мое сердце дрогнуло при виде его пытающегося не упасть инстинктивно я вытянула вперед свободную руку чтобы поддержать его но прежде чем я дотянулась брайан оттолкнул меня и кинулся на отца я снова споткнулась о камни позади крики алисы наполнили холодный воздух Брайан по-прежнему игнорировал дочь, когда схватил моего отца, сжав руки на его шее. «Нет!» — закричала я, пока Алиса визжала все громче. «Отпусти его, Брайан!» Однако Брайан не слушал. Среди криков Алисы и своих собственных я не могла понять, говорил ли Брайан ему что-либо, пока толкал назад. Все, что я могла видеть, — это ужас в глазах отца, когда Брайан набросился на него, оттесняя к камням. «Оставь его в покое!» — крикнула я. «Он в этом не виноват! Он пожилой человек, Брайан!» Отец упал, но Брайан расставил руки в стороны, чтобы помешать мне добраться до него или Алисы. Я беспомощно наблюдала, как папа судорожно шарит ладонями перед собой, пытаясь подняться. Алиса тряслась и плакала. — Мамочка, заставь его остановиться! Однако Брайан не собирался останавливаться. Я понимала это. Его спина образовывала прочную стену между нами и закрывала нас... друг от друга. Медленно и неуверенно мой отец поднялся на колени и в конце концов встал на ноги, скинув руки вверх в знак капитуляции и пытаясь отдышаться. «Брайан!» умоляла я. «Пожалуйста, не причиняй ему вреда!» Я попыталась оттащить Брайана, но он, не глядя, отшвырнул меня рукой и снова внезапно набросился на отца, застав того врасплох и вонзив большие пальцы ему в горло. Ужаснувшись, я увидела страх во стекленевших глазах отца. Кожа натянулась на его худой шее, там, где в нее впились пальцы Брайана. «Не делай глупостей», — схлипнула я, — «пожалуйста, мы все можем просто отправиться домой». «Ты должна понимать, что теперь это невозможно!» Взревел Брайан, и с последним толчком он бросил моего отца на камни с такой силой, что я услышала, как хрустнул его затылок. На мгновение в воздухе повисла гробовая тишина, прежде чем он наполнился криками. И к тому моменту я уже не могла сказать, чьи они — Мои, Алисы ли, они смешались вместе, оглушая нас самих. Однако не д о н о с и л о с ь ни звука от моего отца, лежавшего неподвижно, когда Брайан быстро развернулся от него обратно ко мне. Он дышал глубоко и часто, и его глаза потемнели настолько, что стали почти черными». Каждая мышца в его теле была напряжена, и я знала, что он все еще готов к бою. Я видела, как сильно хотел он наказать меня за то, что я сделала, а лиса теперь только хныкала. Я тоже прекратила кричать, и на берегу с т а л о до жути тихо, за исключением ритмичного плеска волн, ударяющихся о камни». Брайан не спускал с меня глаз. «Они пожирали меня».